Глава 6. До наступления сумерек оставались считанные минуты. Так семчала Софья Вороновой за аэропортом в Москву. Она думала о быстротечности жизни, вернее даже о том, насколько быстро и почти не оставляя следа, мимо нас мчатся события. А то, что оставляют как милостыню, мы называем воспоминаниями. Три последних дня она провела в Кёльне. Вместе с подругой и компаньоном Ольгой Крэмер, некогда советской немкой, а ныне гражданкой Германии, восхищалась громадой собора, бродила по узеньким улочкам, напоминавшим ей то ли Андерсоновские сказки, то ли город мастеров, любимый фильм детства. Часами они сидели в уютненьких кафе под открытым небом. Ещё вчера и Кёльн, и Ольга, и пёстрая улыбчивая толпа на немецких улицах были так осязаемы, так реальны. А сегодня они в прошлом, за окном машины пригороды столицы. Счастливая трепетня шофёра, он рад тому, что в конце дня, казавшегося потраченным зря, удалось найти стоящего клиента. Ещё день другой и всё. Образ Кёльна будет таять, таять, пока ей не будет казаться, что всё это происходило с кем-то другим, а не с ней. Или же телефонные звонки от Ольги будут доказательством того, что всё это было на самом деле. Софья открыла записную книжку. Дядя научил её расписывать собственное время на месяц другой вперёд. Дядя Она и забыла об их договоренности встретиться, но в книжке было написано «Семнадцать ноль четыре смог». Его прошлый визит привнес тревогу, от которой Софья никак не могла отделаться. Дядя вообще шутил, что интуиция — самая сильная деловая черта его племянницы. Ум плюс воля плюс интуиция и минус лень — вот формула успеха. Это было любимое выражение Воронова старшего. Владимир Николаевич вошёл в её жизнь, когда умер папа. Софье было 14. Дядя приехал в Старгород после похорон папы, за неделю уладил все необходимые формальности и увёз её к себе в Москву. Жил он один, семьи никогда не имел. Тётя Вера, сестра Сониной мамы, говорила, что у вороновых судьба такая жить в одиночку. Сам дядя так отчудживался на постоянные приставания дальней старггородской родни о своей женитьбе. Я ворон, птица одинокая. Мне семья противопоказана, превращусь в ворону. Кстати, и папа, потеряв жену, Маша Воронова умерла при родах дочери. У неё было очень слабое сердце. Больше так и не женился. Воспитывал дочь один. Первое время тётя Вера приезжала к племяннице в Москву, много рассказывала о маме, отце, потом стала приезжать реже, а потом и вовсе перестала. У неё заболели ноги, и она тихо доживала свой век в спокойном и уютном Старгороде. Но Соня до сих пор помнила их разговор на кухне старой дядиной квартиры. Тётя Вера смешила её постоянным желанием по 10 раз на дню слушать прогноз погоды, раздражала своими постоянными натациями: "Ты должна, ты обязана". Но Соня ей прощала всё хотя бы потому, что тётя оставалась последним связующим звеном с той прежней старгародской жизнью а еще потому, что Вера Ивана Григорьевна всегда с большой теплотой рассказывала о папе. Я ведь ему после смерти Машеньки говорила, «Хватит убиваться, слезами горю не поможешь, женись, Сонюшке мама нужна». И так я ему каждый год толдычила, пока ты в школу не пошла. Николай много лет молчала, как-то вдруг возьми и скажи. Я ведь не раз и не два жениться хотел. А один раз почти в ЗАГС пришёл расписываться, но я всех женщин с Машей сравнивал и продолжаю сравнивать, никто даже близко не стоит. Вот он, Сонечка, всю любовь на тебя и обратил. Прошло почти 10 лет с тех пор, как мне стало отца. Дядя не просто вырастил Софию, дал ей всё, что она сейчас имеет в жизни. Он воспитал её по своему образу и подобию. Нельзя сказать, что это удалось Владимиру Николаевичу легко. Всякий раз, когда она не соглашалась с ним или как он говорил, проявляла строптивость воронов, вспоминал своего младшего брата. В отличие от тёти Веры, дядя был к нему настроен более критически. Голова у него светлая была, а толку от этого. Идеалистом Никола жил, идеалистом помер. Будто нацепили ему в детстве розовые очки, так он в них и ходил, не снимая. Чужие люди из него верёвки вили. Я такой мягкотелости с роду не видел, а со мной дохрепоты спорил. Но Соня, в отличие от своего отца с дядей, никогда не спорила. И причиной тому была не только детская застенчивость. Дядя всегда подавлял её железной крепостью своей логики. Единственное, что напоминало во Владимире Николаевиче Сонинова отца, оба очень любили книги. Дед поощрял чтение племянницы, водил её в кинотеатры, когда ещё выходили стоящие, как он говорил, фильмы. Появилось видео И вместе с Соней смог стал собирать домашнюю фильмотеку. Как и отец обсуждал с ней просмотренное и прочитанное, но если папа напирал при обсуждении на мораль и действия положительных героев, то дядя подкупал её нетривиальностью подхода вроде бы к очевидным фактам, парадоксальностью оценок. Этого он добивался и от племянницы на всё. Слышишь, на всё имей собственные мнения, и чем оно больше будет отличаться от мнения большинства, тем оно вернее. Помнится тогда в качестве наглядного примера Владимир Николаевич обратился к фильму, который Соня смотрела десятки раз и всё равно смотрела с интересом. Скажи-ка, Сонеушка, ты ведь считаешь положительным героем в Белом солнце пустыни сухово? разумеется, она так считала. А ещё ей нравились Петька, Верещагин и Саид, которого спас от смерти Фёдор Сухов. А вот и нет, возражал Владимир Николаевич. Абдулла вот настоящий герой. Софья Ушам своим поверить не могла, она думала, что дядя шутит. А тот, наслаждаясь произведённым эффектом на девочку-подростка, продолжал Я не шучу. Давай рассуждать вместе. Посмотри. Даже Саид уважает Абдулу. Я читал в одной газете, что по первоначальному замыслу у фильма должна была быть другая концовка. По Абдуле, убитому Суховым, плакали жёны. Говорят, цензура заставила вырезать этот фрагмент. Я понимаю, кстати, и тех, кто вырезал, и тех, кто в начале придумал такую концовку. С одной стороны, вроде бы по отрицательному герою плакать нельзя, а с другой это же искусство. Один мазок негатива, другой и готов негодяй. Но Абдулла это герой положительный. Он бандит? С чего ты взяла? Абдулла живёт по законам своего народа, своего племени. Да, он дикарь. Да, он бьёт Джон. Но они его обращения воспринимают как должное. У них это в крови. Помнишь, что говорит Саид про Абдулу? Он воин, и для него азиат это высшая похвала. Абдулла всё берёт силой. Да так во все времена было, и не только в Азии. В этом мире побеждают сильные. Таков закон природы и никому не дано его нарушить, понимаешь? И вот в тот азиатский мирок с тысячелетними устоями приходят Сухов и Петька. Зачем? Мировую революцию, видишь ли, захотели устроить. Вот это точно в нашем русском характере. Жену лет пять не видел, без него дети выросли, наверное, с голодухи пухнут. Без мужика в крестьянской семье не прожить. А он, Сухов этот, в тьму таракане новый порядок пытается установить. Только спросил ли этот служивый, хотят ли они жить по-новому? Что, его просили остаться и помочь? А так он домой шел? Ерунда! Захотел бы, ушел. А Петька? Дома девок полно, а он за чедрой гоняется, открой личико. Разве не дурь? Лица не видел, а жениться готов. Он даже не понимает, что девушка — чужая жена. Я могу много из жизни этих дикарей не понимать, но это их жизнь. И посмотри, семьдесят лет они под Суховыми прожили. Им вроде как культуру привили, культуру в нашем понимании. А что толку? Ушла советская жизнь, и всё вернулось на круги своя. Чеченцы, как похищали людей в прошлом веке, так продолжают делать сейчас. Как были в Туркмении бай, так и появились опять. Вернее, они не исчезали, только назывались секретарями райкомов да председателями колхозов. Вот теперь мне ответь, Нужно было Сухову пытаться переделать чужой мир. Петька в тех песках навсегда остался. А Сухов, предположим, вернется. Ты задумывалась о том, что он увидит дома? Вопрос. Болтовня таксиста вернула Софью к реальности. Он даже что-то спрашивал. Воронова отвечала односложно, продолжая листать записную книжку «Сухов». 2404 ДР Аллы. Всё понятно, день рождения у Аллы Петровой с Софиной подруги. Хотя Алла лет на 15 старше, они действительно хорошо дружили. Бывает так в жизни. Полное несовпадение вкусов, привычек, большая разница в культурных пристрастиях, а дружат люди так, что водой не разольёшь. Оля довольно успешно занималась продавольственным бизнесом. Работала она как каторжная, одна растила дочь. Встречались подруги не так часто, как хотелось, больше по телефону общались. Но зато, если уж встречались, таксист уже начинал раздражать. Воронова не любила общаться с людьми, чьи слова и действия было легко предугадать. Только сев в машину, она поняла, что её будут спрашивать о том, как там гниёт Запад. Затем шофёр обязательно расскажет своё видение проблем российской жизни, будто ей это надо. А таксист, видимо, думая, что развлекать пассажира его обязанность, уже рассказывал о последних новостях. Софья прислушалась. Телевизор лучше не включай. Дурдом какой-то. Я лично, хотите верьте, хотите нет, с тоской вспоминаю прежние времена. Наш брат-таксист первым человеком тогда был, а сейчас в поисках клиента как собака носишься. Да и риск постоянный. Один наш в какую-то деревню подмосковную подрядился пассажиров подвести. Всё, ни машины, ни парня. Жизнь человеческая ничего не стоит. Раньше были свои крайности, не спорю, потому же и телевизору, то речь Брежнева, то весь вечер про уборочную. Но то, что творится сейчас, ужас какой-то, дурдом. Террористы, заложники, там свет отключают, там бастуют, эпидемия СПИДа, наркоманы. Вчера показали Почти в центре Москвы опять бизнесмена грохнули. Да зачем деньги тогда нужны? Пусть миллионы, если за них тебя средь бела дня убьют, а убийцу никто искать не будет. Бесполезно ведь искать. Вчерашний покойник, говорят, крутым был пареньком. А толку что? И его и охранника завалили. Эх, паршивая жизнь, паршивая! Сама Софья так мрачно на жизнь не смотрела. Всегда убивали людей. Точно так же, как всегда люди гибли в авариях, тонули и горели на пожарах. Это же не означает, что надо перестать ездить на машинах, летать самолетами или купаться в реке. Так и с убийствами бизнесменов. Можно подумать, что при Брежневе людей не убивали. Просто раньше об этом молчали, а теперь без криминальной хроники никуда. Кто будет читать газеты, если в них только про уборку урожая написано? Но, разумеется, ничего этого Софья таксисту не сказала. Как говорил дядя, бойся человека из толпы. Они все серые в толпе заразить могут. И всё-таки как хорошо возвращаться домой, даже из самых замечательных поездок. Дарья, домработница, Приходила днём, убралась, всё блестело и сияло. Не зря подруги называли Софию Наполеоном в юбке. Она умела делать сразу несколько дел. Вот и сейчас, пока наливалась вода в ванную, Соня включила телевизор, успевая просматривать почту, молоть себе кофе и прослушивать автоответчик. Человек пять, оказывается, хотели её увидеть. Кто по делам, кто просто поболтать. Алла просила позвонить, как только приедешь. Софья успела сбегать в ванну, выключить воду, как вдруг по автоответчику раздался голос дяди. Это я. Надеюсь, когда приедешь, не забудешь позвонить и ещё. Обязательно встретимся, мне надо тебе многое рассказать. Я тебя все эти годы воспитывал, сейчас же мне хочется просто поговорить по душам. Проблемы свои я, похоже, решил, но... Не знаю, стоит ли об этом говорить. Мысли всякие в голову лезут. Почему-то все время вспоминаю, как твоего отца хоронили. Я ведь всю жизнь его иначе как неудачником не называл, и по сей день так считаю. Только стоит все перед глазами, картина похорон. Тогда весь Старгород пришел к Ольку проводить». Из Новой Юрьевской люди приехали из липок, телеграммы соболезнования со всей страны приходили. Один Колин ученик даже в Монголии как-то узнал о его смерти. Да ты, наверное, не хуже меня всё помнишь. И как люди плакали и А я порой смотрю на своих друзей и компаньонов и ловлю себя на мысли, что они ждут, чтобы скорее я коньки отбросил. Нет похороны по высшему разряду устроит не удивлюсь если на ваганьковской снесут но о слёз ни у кого не будет извини сонька к тебе это не относится наступила пауза неожиданно длинная дядя ничего не говорил но и не вешал трубку сейчас ему позвоню видимо стареть стал смог опять хандрит успела подумать соня Автоответчик вновь заговорил голосом дяди. Короче, увидимся и поговорим. Пока. Нет, чтобы не забыть ещё пару слов напоследок. Ты меня смоком называла. Помнишь, у Джека Лондона есть рассказ Вкус мяса называется. Как смог после северного перехода с огромным грузом впервые себя человеком почувствовал. И вместо того, чтобы повернуть обратно, ещё дальше на север отправился. Там в строке есть о том, что ему захотелось отведать медвежатины, настоящего мяса. Это точно про меня. И груз я всю жизнь пёр на своём горбу и мяса вдоволь поел, а вдруг понял, что идти дальше не хочу. И мяса не хочу наелся. На всё оставшуюся жизнь И вот сел бы сейчас на лужайке, да чтобы солнышко светило, облачка лёгкие в небе плыли и коноплянка пела. Ты слыхала, как поёт коноплянка? Лучше соловья, не вру. Мы в детстве сколько и к соседу в сад за яблоками лазили, а в том саду коноплянка жила. Как пела? Да, Колька. Все, заканчиваю. Извини, что долго говорил. Пока. Звони. В словах Смока было столько невести, откуда взявшиеся тоски, что Софья, забыв о Ване и кофе, потянулась к телефонной трубке. И в этот самый момент услышала слова женщины-диктора по телевизору. В московских деловых кругах продолжают обсуждать «Смок». Вчерашнее убийство известного предпринимателя, основателя и президента фирмы Меха России Владимира Воронова. Напомню, Воронов был расстрелян киллером прямо у подъезда своего дома. Предприниматель погиб на месте. Спустя несколько часов в больнице скончался и телохранитель Воронова. Комментаторы считают, что убийство носит явно заказной характер и связано с переделом собственности. В до Софьи не сразу дошёл смысл услышанных слов. Надо же, подумала она в первую секунду, какая знакомая фамилия. Где-то я её уже слышала. Потом она поняла, что известный предприниматель это дядя. Убит София подбежала к телевизору, включила его на полную громкость. Как убит? Вы что? Повторите. Как будто диктор могла её услышать, обращалась она к ней, но та уже улыбалась. А сейчас переходим к обзору культурных событий. Давно Москва не видела такого количества прекрасных театральных коллективов, собравшихся на традиционный фестиваль. Самым жутким было сочетание живого голоса Смока, только что разговаривавшего с ней, пусть и по автоответчику, с сообщением о его смерти, которое по телевизору передали почти с гороговоркой. Вдруг это всё ей показалось. С дороги, с усталости или это другой Воронов, мало ли на свете людей с такой фамилией? Да и по автоответчику никто не сказал о смерти дяди ни слова. Софья Наугат нажала на кнопку автоответчика. Оказалось, что отматывает плёнку назад, остановила, вновь нажала, на этот раз на другую кнопку. Снова говорил смог: "Идти дальше не хочу, и мяса не хочу, наелся. На всё оставшуюся жизнь. А вот сел бы сейчас на лужайке, да чтобы солнышко светило, облачка лёгкие в небе плыли, и коноплянка пела".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 Софья, нынешний приятель, Алекс. Радость моя, пока ты пила пиво в Европах, я жутко тосковал, честное слово. Спросил у Таляна: "Сижу как монах, никуда не хожу. О чём мечтаю, скажу не по телефону. Бай-бай". Щелчок, гудок. А это уже Алла. Сонечка, я на кухне была. Мой прибежал, говорит, по телевизору про Владимира Николаевича говорили. Горит-то какое, Сонечка? Ты уж крепись. Прямо у дома убили. Ещё светло было. Страх-то какой? Такого человека, такого человека. Сонечка, я значит, не показалось. Значит, правда. Всё, что она после стала делать, Софья делала автоматически. Переоделась, приняла ванну, вместо кофе выпила минералки и легла в постель. Внутри все словно окаменело, будто глыба гранитная встала в груди. Зазвонил телефон. Из Германии справлялась о том, как она добралась к Рэмер. Ольга щебетала. «Ты за порог, а я уже скучаю». «Эти немцы, сама знаешь, народ хоть и улыбчивый» но по душам с ними не поговоришь. Слушай, у меня новость отличная. Гольдберг мне звонил. Он внимательно слайды посмотрел. Оля, я тебе перезвоню. У меня плохо слышно. Повторяю. Гольдберг на слайдах картины Масловские посмотрел, в восторге, заказал 10 штук. Пиши Оля, я взяла ручку. Номер 1. Волжский берег. Номер 2. Портрет жены. Записываешь? Записываю. Софья стояла босая на полу и писала что-то на листке, с трудом соображая, что она делает и о чём идёт речь. Всё? Нет. Ещё икон приготовь гионтер говорит ну гольдберг этот что у него какой-то русский бразилец несколько штук купил ещё просит поняла да да у меня есть кое-что что, что ещё